Я проверил оружие и выскользнул за ограду. Время шло к необейскому полудню. Гармодий и саристегитоном ползли в зенит. Планета вела себя отвратительно. Словно по приказу пробудились все вулканы, со всех сторон гудело и грохотало. Клубы пара и дыма взметывались над планетой. Воздух был полон пыли и серных запахов. Уже вскоре я пожалел, что не захватил противогаз. Глаза слезились, в горле першило, хотелось непрерывно чихать. Я начинал опасаться, что отравлюсь вулканическими газами, как в Бернхаусе. Быстро пробежав пространство перед станцией, я углубился в лес. Здесь можно было идти спокойней. До покинутого города далеко, а поселения нибов Где-то около них бродит Викерс. Еще дальше. Тем не менее я старался не шуметь, хотя за гулом, грохотом и взрывами пропадали все прочие звуки. Так я двигался с полчаса, а потом в тесноте кустов на меня что-то обрушилось, и я потерял сознание. Не знаю, сколько времени я пробыл в беспамятстве. Когда я очнулся, то увидел, что лежу на небольшой полянке, явно не на том месте, где упал. Я был связан, ноги опутыны витками каната, руки сдавлены такими же петлями. На камне сидел Уикерс и наблюдал за мной. Добрый день, доктор Штилике, приветствовал он. Впрочем, день не добрый, а плохой. Как вы себя чувствуете, дорогой друг? Мне не хотелось бы причинять вам неудобств сверх абсолютно необходимых. Немедленно развяжите меня. Я сделал попытку, если не подняться, то пошевелиться, но и это было трудно. Уикерс надменно улыбнулся. Странное желание, доктор Штильке. Я подстёрёг и связал вас вовсе не для того, чтобы снять путы по первому вашему гневному оклику. связанный, вы мне больше нравитесь, чем свободный, он издевался, но голосом серьёзным, даже доброжелательным, и внимательно наблюдал за мной, не с намерением помешать мне высвободиться. Он был уверен в крепости канатов, просто хотел знать, примерю ли я поражение. Он ещё надеялся на какое-то соглашение. Я сказал: "Вы выслеживали меня в Уикерс?" не очень благородно. Зато разумно. И что значит выслеживал? По-моему, это вы пустились в погоню за мной, а не я за вами. Я опытный косморазведчик и заранее принял меры защиты против вашей агрессии. Моей агрессии? У вас дикое мнение о том, что такое агрессия, Уикерс. Я старался предотвратить преступление, а вы готовитесь его совершить. Вы и есть агрессор. Преступление, убийство моей жены. Она ни в чем не провинилась, не перед кем, а ее убили. Я мститель. Он говорил с больью и страстью. Не смейте называть месть агрессией. Я не позволю вам швыряться высокими понятиями, хоть вы и правительственный уполномоченный. Вы выбрали плохое место для юридических дискуссий. Распутайте меня. И мы поговорим о смысле высоких понятий. Не считайте меня дураком. Я уже доложил вам, связанный вы меня больше устраиваете, чем свободный. Вы говорили, нравлюсь, а не устраиваю. Я снова сделал попытку освободиться, и снова ничего не вышло. Этот человек-косморазведчик Джозеф Уикерс вязал верёвочные узлы, как моряк на парусном флоте. Чего вы от меня хотите? Да вож, чего и вы от меня? Обезвредить? Сделать так, чтобы вы не могли мне помешать? Я сказал пустомели Барнхаузу, что вылетаю на астероиды, он не выдал бы мне планетолёта на не обею, но я ни минуты не сомневался, что вас не обмануть и что вы немедленно устремитесь за мной в погоню. Видите, как я высоко ценю вашу сообразительность, доктор Штилике, гораздо выше, чем вы мою Но пронициательность в последний момент вам отказала. Вы ведь решили, что сжигаемой жаждой мести я без промедления кинусь взрывать селения нибов, стрелять их как бешеных волков, и не задали себе вопроса, зачем я взял с собой бухту каната. А я больше всего боялся, что зададите себе именно такой вопрос. Вы бодро двинулись по моим следам, которые я же вам указал. сообщив Петрову, куда иду, а я залёг в удобном местечке, оглушил вас, связал и перетащил на эту открытую полянку. Зачем здесь удобнее разговаривать? Я вас вижу, вы меня видите, ветки не лезут в рот. Должен признаться, я не люблю тропических лесов, особенно в их необейском исполнении. Дубы и сосны моей родины Я родился в Уэльсе, мне больше по душе. Вы оглушили и связали меня, чтобы было удобней признаваться в любви к соснам? Ещё раз одобряю вашу проницательность. Нет, не для этого, вы правы. Вы будете здесь лежать, пока я не уничтожу основное поселение нибов. Вам интересно знать, как я это сделаю? Малгрем рассказал, что вы были только в заброшенном городе. В новый же город он вас не повел. Ему не хотелось пускать Ирину в это смердное подземелье, а новый город, добрые сотни пещер, освещенных радиоактивными панелями, но с одним выходом наружу, одним единственным выходом, мой добрый доктор Штилики, я взорву скалу над входом и замурою всех паганцев, пусть задыхаются, и посторожу. Не прибежит ли кто на взрыв? Его уложу из пистолета. А когда никого в окрестностях не останется, возвращусь и освобожу вас. Если, конечно, до того вы не умрёте от усталости, от злости, от высоконравственного негодования на такого злодея, как я. Вы не боитесь, что в ваше отсутствие я освобожусь от пут? Надеюсь, этого не будет. Я вязал узлы от души. Мне ужасно не хочется убивать вас штильки, а придётся, если вы освободитесь сами. Не хочу брать лишнего греха на душу. Уничтожить целый народ по-вашему не брать на себя страшный грех. Народ уничтожить. Да. Но где вы нашли народ? Ярости исказило его красивое лицо. Он снова впал в выступление, как недавно на базе Вы бросаете словами как шелухой, а слова, гири. Слова должны бить по черепу. Слова это действия, что ли? Я протестую против ваших прилизанных, ваших неискренних слов. Нет народа. Не смейте применять каннибалам этого высокого слова. Есть погибающая популяция обезьянообразных, вырождающихся уже выродившиеся от рребиек каннибалов, сборище отвратительных недоделавшей природы, незадолго до неизбежной гибели превратившихся в расу преступников перед собой, перед людьми, перед своей планетой, перед всем миром, вот кто они такие, сумасшедших на земле запирали в больницах, преступников сажали в тюрьмы, а как поступить с сумасшедшей и преступной расой? Я принял решение и не отступлю. Я знаю, вы потом арестуете меня, едва я разрежу ваши путы, вы повезёте меня на землю, будете там судить. Арестоуйте. Везите, судите, я готов. И на суде я с гордостью скажу: "Да, я тот самый Джозеф Генри Уикерс, который совершил на Необее великий и справедливый акт". Очистил планету от покрывшей ее ублюдочной плесени. Подонок, ты, сказал я спокойно. Жалкий червь, возомнивший себя верховным судией. Что ты знаешь об объективной справедливости природы? Ты живешь только для себя, только с собой. Ты выучил одну мелкую примитивную законность. Что похоже на тебя то красиво, что выгодно тебе то морально, что не выгодно то безнравственно. А вот та кривая ветка, выснувшая из расщелины скалы, по своему совершенней тебе. Ибо ты на такой высоте при такой скудости питающих её соков вообще бы не распустился. И следовательно, та ветка объективно по справедливости самой природы, по гармонии её внутренних законов тысячекратно прекраснее тебя. Злость, а не доброта правит тобой. Не разум, а без силы мысли, неспособный понять, почему вырождается то или иное явление природы и что можно, что нужно сделать, чтобы превратить вырождение в расцвет. Падающего толкни. Эту древнюю формулу зверства ты взял символом своего поведения. Неверие в свои силы, боязнь труда, узость кругозора вот твоя натура. Джозеф Генри Уикерс. Ты просто не способен никому помочь. Ты изменил нашему великому учителю Теодору Раздорину, думая, что ищешь собственной пути на высоту. Глупец, ты изменил устрашившись высоты. Ти пустоцвет, Джозеф Генри Уикерс. Ты начисто обделён даром творчества, ты нищ и духом, слабой волей. Сколь же ты морально ниже тех, кого задумал уничтожить. Говорю тебе ты жесток от трусости, ты преступник от недомыслия, ты притишь человеческому естеству, ты першишь у меня в горле. Я не подвижен. поэтому наклонись ко мне, хочу плюнуть тебе в лицо. Не знаю, как он справился с яростью, но он справился. Уже при первых моих словах он вытащил пистолет. Я чувствовал, что он не выстрелит, пока не выслушает до конца, но не был уверен, что последнее слово к нему не станет вообще моим последним словом, и я приказал: "Теперь стреляй". Слезняк Естественный ответ труса, импульс излучевого пистолета, когда нет сил опровергнуть обвинение. Наберись же трусости и убить меня, я жду. Весь перекосившись, Викерс стал прячать пистолет. Рука дрожала. Он тыкал дулом себе в бедро, а не в карман. Потом прошептал обрывавшимся голосом: «Успею. Штильки. Смерть от вас не уйдет». Я связанных не убиваю. С людьми я веду честный бой. Так да развяжи, и хоть ты много сильнее, я первый брошусь на тебя, ибо моими поступками правит смелость, а не трусость мысли, истинная честь, а не самообожание. Он круто повернулся и кинулся в лес. С минуту я слышал шорох травы и треск веток под его ногами. Я вознеможении закрыл глаза. В моей голове пробредали медленные, усталые мысли. Они были похожи на редкие белые облачка в сумрачной пустоте вечернего неба. Потом я услышал новые шумы и открыл глаза. Из леса на поляну выходили нибы. Они обложили меня широким кругом, рассматривали, не приближаясь в плотную тихо и взволнованно гудели меж собой я молчал только следил за ними у меня появилась надежда что они насмотрятся и уйдут не причиняя зла но один повелительно загудел все обернулись к нему он простирал в мою сторону длинные руки гуд был ясен и без расшифровки нип приказывал поднять меня и унести Меня схватили два десятка рук и подняли. Даже и для такой массы носильщиков я был тяжёл. Они спотыкались, кто-то упал, его заменил другой, и я качался на их руках, как бревно на непокойной воде. Впереди шёл тот нип, что отдал распоряжение обо мне. За ним двигалась вся процессия. Меня как удар копья пронзило в вдруг горькой мысль: что вот примчался на эту проклятую планету, чтобы вызволить их из беды, а они тащат меня куда-то на расправ, возможно, будут жарить и есть. Тут я вспомнил о двух пилотах, ожидающих на станции. Может, им наскучило ожидание, и кто-нибудь из них вышел на рекогносцировку в лес. Я набрал побольше воздуха в лёгкие и заорал: Мой крик ошеломил насильчиков, они в испуге выронили меня и кинулись кто куда. Лёжа, кричать было трудно. Я замолчал. Нибы опять набросились и понесли. Я опять закричал, но они уже не оставили меня, а пытались прервать мой крик. Один закрыл рукой мне рот, я укусил его за пальцы, он с визгом отдёрнул руку. Другой засунул в мой рот горсть листьев. Я подавился криком. Теперь движение шло в полном молчании. Я ожесточённо жевал листья, чтобы выплюнуть, но никак не мог освободить рот, а носильщики, сгибаясь под тяжестью, не переговаривались, только показывающий дорогу изредка гудел, но так тихо, что его слышали одни соседи. Носильщики временами клали меня на почву, их тотчас сменяли другие, движение продолжалось без остановок на отдых. Мы направлялись наверх к оставленному городу. Наконец мне удалось выплюнуть листья. Я вздохнул поглубже и опять закричал. Кто-то проворно засунул в рот новую партию листьев. Движение наверх возобновилось. В этот момент из леса вырвался Уикерс с пистолетом в руке. "Штилеки, я иду", прокричал он, и пронзительный луч резанул по деревьям. На меня посыпались ветки, все нибы разбежались. Я с такой силой ударился о почву, что помутилось в глазах. Уикерс добежал до меня, кинулся развязывать узлы на руках и ногах, но слишком туго затянуты, они не поддавались. Он в отчаянии выругался и вцепился в узел зубами. Я прошептал: "Достаньте мой нож". Он в нагрудном кармане. Викерс выхватил складной нож и стал резать узлы на ногах. Одну ногу удалось освободить быстро, но другой канат резался плохо. Мы находились на вершине одного из многочисленных в чещёбе голых каменистых холмиков. Из леса доносился надрывный гуд. Вот и вторая нога свободна. Я сделал попытку подняться, но затёкшие ноги не держали. Викерс подхватил меня, помог встать. Бежим. Здесь мы слишком хорошие мишени для них. Я избавлю вас от верёвок на руках в местечке поспокойней. Он говорил это, подталкивая меня в спину. Я сделал несколько шагов и совсем ослабел. Викерс уже не толкал, а тащил меня. Я охал и стонал. Викерс дёргался и ругался. Он дотащил меня до чащи. из здесь сам свалился, но тут же вскочил и стал резать узлы на руках. Через минуту я шевелил освобождёнными руками. Джозеф. Да чего же хорошо, когда руки действуют. Уикерс, тяжело дышавший рядом, пробормотал: "Не простил бы себе, если бы поганцы прикончили вас. Что вы сделали со взрывчаткой? Завалили вход?" подземное поселение небов? Он вяло усмехнулся. Можете не тревожиться. Подземелье не замуровано. Вы были правы, штельки, я трус. Не хватило духу взорвать вход в пещеры. Я свалил взрывчатку неподалёку и размышлял, что делать. И не было ни одной толковой мысли, сидел и таращился на лес, и тут донёсся ваш крик. Кажется, я успел вовремя. Надо убираться отсюда, сказал я. Если мы не дойдем к станции до темноты, нас прикончат. Да и сейчас здесь не безопасно. Кровообращение в ногах восстановилось, ходил я уже хорошо, но бежать не мог. Мы пошли на примик через лес, стараясь не выбираться на холмы и полянки, где могли бы стать удобной мишенью, небы не нападали, но временами слышались их гуды.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 Не бы крались вокруг, вероятно, выбирали место поудобней, чтобы напасть. Скоро стемнеет, сказал Уикерс. В темноте они нас перебьют. Давайте побежим, Шкилики. Не могу, сказал я. Может, вам поспешить на станцию одному? Некоторое время я продержусь в каком-нибудь укрытии, а вы с двумя пилотами придёте за мной? Оставлять меня Уикерс не захотел.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 Я зацепился ногой за ветку и упал, и словно в ответ на моё падение в лесу разразились яростные вопли, нибы надрывались, видно подбадривали друг друга на нападение. Я сказал Уикерсу, что надо срочно найти убежище, иначе нам не здоровать. Мы в это время пробирались мимо заброшенного посёлка Нибов. Уикерс предложил укрыться в одном из домиков шатров. Когда мы подобрались к домику, многоголосый гуд превратился в бешеный рёв, нибыв явно разочаровало, что мы стали для них менее досягаемы. Пока можно не опасаться нападения, устало сказал Уикерс, но не будем обольщаться, штильки, они попытаются нас захватить. Буду стрелять в любую тень, которая появится у входа. Нападение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 Вот же бестии, прошептал задыхающийся Уикерс. Мальгром говорил, что они умеют выживать жар из кратеров, но нападать раскалёнными камнями. Что делать, Штилике? Наподаёт взорвавшийся неподалёку вулкан, они не нибы, сказал я. И если он повторит нападение и нас изжарит в этом каменном склепе как в печи, бежать и поскорей.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 Гуды оборвались. Посади над кратером вздулось багровое сияние. Лес пронзительно озарился. Уже не одни камни, но брызги из густки лавы проносились над лесом. Новый взрыв потряс почву. Я не устоял на ногах, и пока отцепляясь руками за кусты, я пытался подняться, облако светящихся камней и лавы обрушилось на меня.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 огрызнулся он я услышал отчаяние в его голосе до станции я вас дотащу викерс схватил меня и понёс но нёс он как-то странно держал на руках голову и спину и я понял вероятно у меня и заранены и сожжены ноги я не видел своих ног не хотел спрашивать что с ними только вяло думал Заразвороченные до костей ноги взяться нельзя. Я теперь не человек, а обрубок человека. Вот он и несёт меня как обрубок. И ещё я думал спокойными холодными мыслями, что нести меня не надо. Он всё равно не донесёт. Я по дороге умру. Так зачем ему подвергать ещё и себя опасности? Вулкан ведь вот-вот исторгнет новую груду камней. "Джозеф", прошептал я. "Не надо. Дотащу", хрипло крикнул он. "Всё равно дотащу. Берегите дыхание, штильки, на станции вам поможем. Молчите, слышите?" Я замолчал. В голове замутилось, всё расплывалось перед глазами. "Умираю", подумалось мне. Сквозь расступившуюся на миг пелену я вдруг увидел огненный смерч, пронёсшийся у моего лица, услышал надрывный вопль Уикерса. Внезапно почувствовал, что лежу на траве. Теперь я знал, меня никто не несёт на руках. Уикерс, наверное, мёртв, я тоже мёртв. Только почему-то ощущаю это запоздавшим погаснуть сознанием.